Глава 16. Открывая истину. Лилия ждала меня в гостиной, нетерпеливо, переминаясь с ноги на ногу. И едва я вошел, девушка шагнула ко мне. Как все прошло? Она цепко осмотрела меня. Я не ранен. Меня больше интересует, как много ты выболтал этому Виктору. Эта формулировка мне очень не понравилась, о чем я сразу сообщил девушке. Он не просто случайный знакомец, Миша. — отмахнулся от моих возмущений секретарь. — Я не смогла узнать о нем ничего конкретного, и это настораживает. — Почему? — Обычно люди любят разносить сплетни, чесать языками, обсуждать других людей. Но только не круглого, и это неспроста. — Он тоже мироходец, — пояснил я, — потому и не светится. — Что значит? — Водянова заметно побледнела. — Ты рассказал ему, что ты теневой двойник? — Конкретно этого я не говорил, но Виктор знал, что я пришел из другого мира. Он это понял, и смысла таиться у меня не осталось. — Ясно. Девушка прижала пальцы к вискам, что делала нечасто. — Антимаг имеет против тебя козырь, и нам придется это учитывать. Быть может... — Успокойся, — попросил я, беря секретаря под локоть. — Мы с ним уже обсудили некоторые наши общие проблемы, и воевать не собираемся. — Да что у вас может быть общего? Начала Лилия, осеклась, и ее голос дрогнул. «Не говори, что ты поделился с ним подробностями нападения того безумца. Ты ведь считаешь, что он набросился на тебя из-за твоего происхождения, верно?» «Не хотел тебя беспокоить, дорогая. Я усадил девушку на диван. Я ведь знаю, что у тебя хватает забот. И новое тебе совершенно ни к чему». «Что ты пытаешься мне сказать?» Она нахмурилась. «Тот безумец не был одиночкой». И на студии я видел другого парня из той же компании. «Не может быть!» На этот раз Водянова выглядела по-настоящему встревоженной. «Ты уверен?» «Иначе не стал бы это обсуждать». «И насколько все плохо?» «Не надо об этом». Моя ладонь сжала похолодевшие пальцы лилии. «Прошу тебя заниматься своими делами и не забивать голову этой проблемой. Обещаю, что все решу». Она напряженно смотрела в мои глаза, будто прикидывая, может ли на меня положиться. Потом кивнула и тут же мотнула головой. Мне сложно не думать об этом. Ты ничего не сможешь сделать, а значит, незачем заморачиваться. У тебя впереди русальная неделя. Видел бы ты, сколько заявок нам прислали на приглашение. Лилия закатила глаза. Тоня разместила фотографии, сделанные во время автограф-сессии. И ты был прав, она хорошо отработала. Ты бы не выбрал ее помощницы в ином случае. Мы оба понимали, что это откровенная лесть, но Лилия не возражала. Только улыбнулась мне и посмотрела на каминные часы, которые начали отбивать время ужина. «Ты уверен в этом, Викторе? тихо спросила девушка, когда мы направились в столовую. «Я знал, что она не ждет от меня правды. Просто хочет услышать, что я все держу под контролем. Именно потому я твердо сказал. Он надежный человек» и тоже заинтересован в устранении общей угрозы. Но я буду осторожен с ним. — Спасибо. Лилия прошла к своему стулу и села, откинувшись на спинку. — Дениса снова нет? — ни на что не надеюсь уточнил я. — Не обижайся на него, — мягко попросила Водянова. — У князя много забот, поэтому он не помогает тебе адаптироваться. — Я не об этом беспокоюсь. Он устает и выглядит нездоровым, тем более в Бергардовке он выгорел и только чудом выжил. Лилия поджала губы, явно недовольной такой информацией, но тут же фыркнула. Мужчины иногда ведут себя безответственно. «Поэтому нам и нужны ответственные женщины», — я примирительно развел руки в стороны. Он не рассказал про выгорание. «Как это случилось?» Мне стало неловко говорить об участии Ксении, тем более, что сам брат не афишировал произошедшее. Денис потратил много энергии на плетение, потом получил светлые силы и вновь оказался в строю. В той деревеньке есть целитель, удивилась девушка. Кстати, там есть один любопытный монах, ловко ушел я от темы, а Гасфер Лукич. Потрясающий дядька. Наслышано, чуть заметно скривилась девушка. Этот мужик служил в Снежинске какое-то время, но не поладил с синодом. — Надо же, — я задумался, — а еще в той деревне живет лекарь с фамилией Лапин. — Что же это за проклятое место? — охнула девушка. — Ты ведь знаешь, чем знаменит тут лекарешка? — Он уверяет, что никого не убивал, — сказал я. Его обвиняли не просто в убийствах, но и во вскрытии тел, — едва слышно выдавила из себя девушка. — Женщина из района красных фонарей, — осведомился я, — «Что не делает его невиновным?» — возмутилась Лилия. «Просто в моем мире тоже был такой потрошитель. Только давно и в другой стране». «И это подтверждает теорию хранителей времени», — подумал я мрачно. «В каждом мире найдется свой урод», — девушка нахмурилась. «Меня это не удивляет». Федор невозмутимо поставил перед нами тарелки и водрузил на стол доску с запеченной рыбой. «Богато», — заметил я с удовольствием. «По-княжески», — довольно отозвался дворецкий и вышел из комнаты. «Быть может, нам станет по карману нанять помощников?» — спросил я у Лилии, когда мы остались вдвоем. «Считай, что Федор не справляется», — изумилась девушка. «Ты чем-то недоволен?» «Он не молод и, думаю, ему не помешает больше отдыхать», — быстро пояснил я, беспокоясь, что нас услышат. «В этом доме всеми хозяйственными делами заведует только он». И помощник и у него есть. И кто же? Что-то я не видел больше никого. Только кухарка, которая гремит посудой, и готовит всякие вкусности. — Изабел Тихона, — сирена скривилась. — Этот мужичок заменяет целый штат слуг, которых нам пришлось бы нанимать во двор. — Мне просто хотелось облегчить жизнь Федору. Поверь, если ему станет в тягость вести дом, то он сам нам об этом скажет. К тому же мы привыкли не пускать на свою территорию посторонних. Так живем уже не первый год. «Времена меняются», — заметил я. «Чужие люди могут оказаться нелояльными к семье», — резонно возразила Лилия. «Твой учитель живет в склепе только потому, что никто его не сдал Синоду. Где гарантия, что садовник, к примеру, не сболтнет про Александра где-нибудь в пивной? Мы, к примеру, Маришку нанимали только после проверки долгого ее проживания в Марце». «Испытательный срок», — догадался я. «А что поделать? Никому нельзя доверять!» — вздохнула девушка. «Я подумал, что в этом есть смысл. Пришлось признать, что чужие в доме и впрямь не нужны». «Кстати, а где моя компаньонка?» «Соскучился по ней», — с непонятной интонацией спросила секретарь и, не дождавшись ответа, продолжила. «Она занимается с учителем риторики». «С Лесновым?» «Шутишь!» — Водянова приподняла брови. Нам не по карману оплачивать самого дорогого столичного педагога. Это для тебя, Синод, расщедрился. Кстати, ты ведь не прогуливаешь уроки?» Я усмехнулся, сравнив Лилию с мамой, которая в свое время беспокоился о моих школьных делах. «Дневник показать?» «Не надо», — совершенно серьезно ответила девушка, но в ее глазах плескался смех. «Ты заметила, что я стал изъясняться куда лучше?» — Словно рос в семье потомственных аристократов, и с детства тебе прививали манеры, — улыбнулась девушка. — Ты хорошо держишься на публике, даже на видео смотришься отлично, но иногда не проговариваешь окончание слов. — Могла бы не заметить этого. — Мог бы и лучше учиться, — парировала Лилия, протянув мне корзинку с хлебом. — Благодарю. — Ну, хоть с воспитанием у тебя проблем нет, а ведь мог бы попасться какой-нибудь уволень, не умеющий ложку в руках держать. Или слюни пускал на красивую девушку, — буднично заметил я, — а я удержусь вот Тяжело, конечно. Наконец Лилия не сдержалась и засмеялась. Хрустальный звук отразился от стены, звучал завораживающе. Я тряхнул головой и в очередной раз подумал, что сирены весьма опасны для мужчин. После ужина я быстро освежился и переоделся. наска расписался с учителями и получил от них одобрение моего последнего выступления. Не удержался и переслал на почту секретарю оценки и комментарии преподавателя по сценарке. Водянова ответила с смайликом. «А жизнь-то налаживается», — сказал я в тишине комнаты и выглянул наружу. Вечер сгустился, на небе зажглись прохладные звезды. Я набросил куртку, взял с собой чернилы и кисть и зашагал в склеп. Во дворе пахло зеленью. Неподалеку от кладбищенской ограды стояла большая корзина, заполненная яблоками. Я оглянулся, но не увидел того, кто собирал плоды. В склепе было свежо. На полу нашелся ворох свежескошной травы. «Что это?» — удивился я. «Тихо назаботился», — протянул Александр, довольно втягивая носом вязкий аромат. «Обычно дворовой не такой старательный. Принесет пучок полыни. И был таков». Таким образом, Морозову удалось заиметь настолько полезного помощника. Сомневаюсь, что у каждой семьи есть в хозяйстве представитель нежити. «Правильно понимаешь», — кивнул старик. «Не все и сирену в дом приводят». Об этом я тоже хотел бы узнать. «Много хочешь — мало получишь», — хмыкнул темный ведьмак и скрестил руки на груди. «Ты просто не знаешь», — попытался схитрить я. — Думай, как хочешь, — не купился Александр. — Вот только у Морозовых всегда был не так, как в других домах империи. Мы особенные, иначе в семье огненных ведьмаков не рождались бы темные. — Ты забыл, что я родился не здесь? — Ты, Морозов, — отрезал старик, и его глаза как-то странно блеснули. — И чтобы больше я не слышал подобных рассуждений, ясно? «Ясно». «Не слышу!» — гаркнул старик, враз перестав казаться безобидным. «Так точно!» — четко ответил я и уселся на давно обосновавшийся здесь стол. «Готов внимать!» Когда урок закончился, я поднялся и потянулся. «Устал!» — ехидно поинтересовался Александр. «Я вот в твои годы!» «Врешь ты все!» — отмахнулся я небрежно. Не делал ты ничего из того, что говоришь. «Манипулятор!» — фыркнул старик и дернул себя за кончик бороды. «Много ты знаешь. Я делюсь с тобой знаниями и опытом семьи». «Ты ведь очень странная часть семьи», — заметил я. «Что ты имеешь в виду?» — насупился ведьмак. «Почему Денис тебя здесь держит? Почему не отпустит?» «Потому что я не уйду просто так». «Я заберу с собой много кого!» Старик прикрыл глаза и запрокинул голову, обратив лицо к крыше склепа. «Каждый день я предвкушаю!» «Как получилось, что ты оказался убит?» Сам спросил, а потом понял, что, наверное, зря это сделал. Переступил черту. Хотел было сказать, что все не важно, однако Александр меня удивил. «Это не самая радостная история!» тихо произнес он, и предложил. «Ляг на траву и вытянись! Я расскажу тебе сказку на ночь, внучок!» Я с готовностью лег на спину и заложил руки за голову. С удивлением отметил, что на потолке вьется глубокая трещина, рассекая намалеванный узор, напоминающий созвездие. «Морозовы всегда были сильной семьей, Мы с братом оказались разными. Он огненный, порывистый, резкий. Княжич благородный, честный, верный своему слову. А я темный, — старик горько усмехнулся. Во мне, как головешка из костра, тлела ярости и злоба. Всегда так было. Я не умею прощать и забывать. Это не касалось близких, хотя и было их немного. А вот Посторонних я не особо ценил. Мне легко было в это поверить. Глядя на александр я понимал, что он темный по своей сути, и дело не в цвете силы. «Я встретил девушку особенную», — старик отвернулся, словно не хотел встречаться со мной глазами. «Она сумела пробраться в мое сердце, и знаешь, что удивительно? Она выбрала меня». Не моего сияющего брата, а его темного родича. Она удивила меня резкими движениями, недобрым взглядом, громким смехом и тем, что умела любого заткнуть за пояс острым языком. Я увлекся ею. Не заметил, как впустил свою жизнь постороннюю, сделал ее своей частью. Старик потер грудь, словно ему было больно. Я даже напрягся. А он выдохнул и продолжил. «Она подарила мне сына, а потом дочь и еще. Наши дети стали бастардами, потому как моя женщина была вдовой, и синод не одобрил наш брак. Но нам было все равно. И даже Владимир, мой братец, принял в семью мою ветвь. Знаешь, нет ничего более неуместного, чем счастливый темный ведьмак». Старик хохотнул, и звук вышел злой и хлесткий, словно плеть рассекла воздух. «Наша семья стала слишком сильной. У моего отца было много бастардов, которые заводили семьи и детей. И они были ведьмаками, огненными морозовыми. Великий князь выжелал забрать себе в служки не только тех, кто сам хотел пойти к нему. Он потребовал, чтобы ему отдали бастардов семьи, которые носили нашу фамилию. Захотел забрать моих детей. Старик ударил себя в грудину словно пытался выбить из легких что-то густое. Быть может, собственную боль. Я замер, не решаясь издать хоть какой-нибудь звук. Не хотел спугнуть момент, в котором Александр распахнул передо мной душу. «Брат хотел убить его». Мой огненный светлый брат был готов пойти на все, чтобы остановить великого князя. Старик покачал головой. Но я знал, что семье нужен Владимир, потому что я не подходил на роль главы рода. Тут Александр посмотрел на меня, словно сама тьма взглянула в мои глаза. Они убили меня и моих близких, ту женщину, которую я считал своей. И наших детей. Вот только не учли, что темного уничтожить чуточку сложнее. И одного раза убить недостаточно, чтобы упокоить такого, как я. Старик вновь хохотнул, но вышло зловеще, словно наждачкой провели по коже. Я убил всех, кто им дорог. Каждый, кто был причастен к смерти моих родных, познал, что такое боль потому что сами они умереть не смогли. Как это не удержался от вопроса я? Я нарушил закон, Миша. Я создал из своих обидчиков нежить. Они не могут умереть и ненавидят каждую секунду своего бытия. За это тебя заперли здесь? За это меня снова убили, а я вот опять воскрес. Он развел руки в стороны, чтобы показать всю иронию положения. «И когда я выйду, то могу вновь сделать что-нибудь непростительное. А самое приятное, что никто не сможет меня остановить!» Александр хотел вновь расхохотаться, но, похоже, в горле у него пересохло, и он закашлялся. «Подай водички!» — он протянул в мою сторону руку, И я было взялся за флягу, а потом опомнился. Хорошая попытка. Я встал на ноги, сбрасывая с плеча травинку. — И чего это ты такой серьезный? — фыркнул старик, прикрыв глаза. — Почему их нельзя убить? — Кого? — невинно уточнил ведьмак. — Ту нежить, которую ты создал. — Я закинул ее в те миры, где убивать их не умеют. — Зачем? Старик растянул тонкие губы в злой усмешке. — Чтобы им тоже было больно, Миша! Это ведь так просто!